Я не буду бояться. Повторяю это себе как мантру, потому что впереди у меня встреча с Димой в аэропорту, где и будут сброшены все маски. Все возвращается в привычную колею. Дети ходят в школу. Я занимаюсь нашим с Дэмом проектом, и это то, что хоть как-то позволяет мне держаться намеченного курса. Наверное, много бы отдала, чтобы пройти через предстоящее испытание быстро и безболезненно. Но это невозможно. Если бы относилась к встрече Элены Димы спокойно, наверное, мне просто изначально не нужно было бы во все это ввязываться. Нать, ты слышишь меня?» Доносится голос мужа, и я вскидываю голову. Сколько вот так просидела, тупо глядя в монитор ноутбука и не видя ровным счетом ничего, даже сказать не могу. Слышу. Что случилось? Он смотрит на меня, а у самого в глазах сомнение. Не знаю, что она обозначает, да, наверное, и знать не хочу. С того самого момента, как мы с ним чудесно поужинали, больше тема нашей семейной жизни и ее окончания не поднималась. Хотя я заметила, что за последние пару дней Дима вдруг стал проявлять много внимания по отношению к девочкам. И в любой другой момент меня бы это обрадовало, но не сейчас. «Я уезжаю в командировку на неделю», – наконец произносит он ровным тоном. А у меня от его слов сердце начинает колотиться где-то в горле. «Справитесь без меня!» «А почему не должны? Мы уже взрослые девочки!» Передернув плечами, я снова возвращаю все внимание на ноутбуку. Но вновь не вижу ничего. Все расплывается перед глазами. Знаю ведь прекрасно, куда именно он собрался. И в душе все пылает горечью и жаром. Потому что предал меня, свою семью и наши планы снова. И только понимание, что ни черта у него не выйдет, придает мне сил. Хорошо. А куда едешь, если не секрет? Не секрет. В Европу. Важные переговоры. Хм, окей. Возможно, вернусь раньше. Вот как. Интересно, почему? Разумеется, этот вопрос вслух не задаю. Но может же Дима опасаться, что Элен ему не понравится, и оставлять сейчас пути отступления? Окей, звони и счастливо добраться. Дима кивает и делает то, чего никак не ожидаю. Подходит ко мне, наклоняется и целует в макушку. Замирает так на несколько секунд. А у меня только одно желание – сорваться и сбежать куда подальше. Спасибо, я не сейчас же улетаю. Хмыкает он и уходит. Конечно, об этой поездке я уже знаю. Но с того момента, как Дима и Элен все решили точно, не перестаю надеяться, что муж одумается. Словно есть какая-то точка, дойдя до которой он поймет, насколько отвратительно поступает. Но время идет. Он готовится в командировку. Мысленно строит планы на путешествие с другой женщиной. И у меня все меньше поводов считать, что эта история в принципе, может закончиться чем-то оптимистичным. «Хочешь, я тебя докину», – предлагает Демьян, когда выходим с ним из ресторана, где с самого рассвета шла профессиональная съемка для нашего будущего тура. «Не надо, спасибо. Мне на другой конец города». «И что? Думаешь, моя машина так далеко не доберется?» Он улыбается, и мне, несмотря на бурю самых ужасных эмоций, что бушует внутри, хочется ответить ему тем же. Наверное, было бы достаточно эффектно после встречи с Димой в аэропорту сесть в машину к другому мужчине. Но это вынудило бы меня посвятить Демьяна во все, А это последнее, чего мне хочется делать. Уверена, что доберется, Но за мной уже подруга приехала. Киваю я на припаркованную неподалеку машину Петровой. Так что спасибо и до встречи. Нать! окликает меня Демьян, когда я иду на трясущихся ногах в сторону Опеля Майи. «У тебя все хорошо?» «Да, конечно», — обернувшись на пути, вру я Дему. «Все отлично. Пока». Когда усаживаюсь рядом с подругой, которая, быстро окинув меня взглядом, отъезжает от тротуара, понимаю, что вообще не могу выдавить из себя ни слова. Испытываю страх такой всеобъемлющий, что от него внутри все холодеет. Словно там ледяная пустыня образовалась. Но вместо того, чтобы эмоции исчезли, их просто сковало морозом, и они бьются внутри, как умирающие бабочки. Ты парик не забыла? Хрипло выдавливаю из себя, когда большая часть пути позади, и у меня все отчетливее, желание крикнуть Петровой, чтобы остановилась. Тогда можно было бы сделать то единственное, чего хочу. Выбежать из машины и помчаться обратно. Нет. И мое предложение в силе. Исключено, или я делаю так, как придумала, или не делаю никак. И все же, когда Майя паркуется чуть в стороне от основного скопления машин, меня начинает грызть сомнение. Петрова предложила сегодня побыть Элен, устроить Диме какой-нибудь спектакль вроде капризов и истерики, чтобы он понял, что в реальности все совсем не так, как на экране телефона. «Нет, Май, я иду сама». Когда напяливаю дурацкий парик и темные очки, понимаю, что попросту не могу вдохнуть в легкие кислорода. А потом случается странное. Все плохое куда-то улетучивается, и на смену ему приходит легкость. Как будто на время превратилась в Элен, а уж ей уверенности не занимать. Все, готово. Выдыхаю, прежде чем взяться за ручку дверцы. Перепаркуйся поближе к выходу. Вдруг бежать придется. В аэропорт мы прибыли заранее. Я надеялась хотя бы попытаться успокоиться за то время, которое у меня было в запасе. Но сейчас, когда стояла лицом к окну, чувствовала себя, на удивление, безмятежно. Как будто все уже было решено, и мне предстояло лишь внести последние штрихи. Я сначала почувствовала присутствие Димы, а потом уже увидела его в отражении в метре от себя, за спиной. Так бывает, когда живешь с человеком долгое время. Можешь ощущать его даже на расстоянии. Матовая поверхность стекла искажала то, что в ней отражалось. Потому я не могла четко рассмотреть лицо мужа и не могла понять, узнал ли он уже меня или нет. А когда рука Димы протянулась к моим волосам, по которым он невесомо провел пальцами, не выдержала и резко развернулась. Улыбка на лице мужа померкла не сразу. Сначала он вцепился взглядом в мои губы, потом в глаза, скрытые за темными стеклами. А когда я стащила и очки, и парик, отшатнулся, как от удара. С его лица схлынули все краски, а глаза стали темными, почти черными. «Надя!» – выдохнул он, и я ответила то единственное, что пришло в голову. «Надя, но ты можешь называть меня Элен, если тебе так привычнее».